Converted with the demo version of Audio Converter Studio. Глава тридцать девятая. Для тех, кто забудется о своем здоровье. В смысле, сворачиваем операцию? Раздраженно произнесла женщина, сидящая перед ярким экраном ноутбука. Как смеет он говорить мне это после всего произошедшего? Помещение, где она находилась, было погружено во мрак. Темноту разгоняли лишь пламя нескольких свечей, отливающие странными зелеными тонами. Волчица, лежавшая под столом, приподняла голову и негромко заскулила, чувствуя тревогу и напряжение хозяйки. Женщина опустила руку и погладила волчицу по голове. Та лизнула ее по руке теплым и влажным языком. На экране в приватном чате всплыло новое сообщение. Пришло оно от некоего ГФЛ. Ситуация изменилась. Верховный Совет Лордов больше не рассматривает Вадима Сабурова в качестве угрозы безопасности империи. Женщина раздраженно откинула с лица золотистые волосы, образовавшие за ее спиной пышный водопад, после чего начала яростно печатать, набирая новое сообщение. «Это глупо. Я же вам говорила, что Сабуров, скорее всего, опасная аномалия нового типа. Я его сестра, видела разработки нашего отца. Часть даже вам предоставила, к которым был доступ». Сожалею, но решение уже принято, последовал ответ. Можете обсудить его с господином Гериндом, но знаете, что он голосовал за снятие любых обвинений в адрес Вадима Сабурова. Всего доброго. Женщина откинулась на спинку стула, раздраженно глядя на экран монитора. По ее плечам пробежала парочка небольших зеленых огоньков. Был, родная! Какие же они, идиоты! сокрушенно произнесла женщина, продолжая гладить волчицу. «Наверное, мне стоило с самого начала сказать им, что мы имеем дело, с самим богом-императором. Но я боялась, что многие верховные лорды изъявят желание подчиниться ему. Похоже, именно это и произошло. Ах, я должна написать лорду Геренду!» Она начала быстро набирать новое сообщение, но уже другому адресату. «Лорд Геренд, приветствую вас!» «Скажите, пожалуйста, мне правду, как вашей любимой ученицы и уникуму Алого Пламени, чьим владельцем и директором вы являетесь, почему прекращена операция? Разве вы не говорили, что нам необходимо защитить Империю и расправиться с любой угрозой?» Ответа пришлось ждать около двадцати минут. В конце концов, лорд гиринд прислал голосовое сообщение. «Привет, Алиса! Я знал, что тебе это не понравится, но мы, скорее всего, ошиблись в оценке Вадима Сабурова». Он не аномалия, как ты горячо убеждал о нас, а, судя по всему, в самом делешный бог император. Кроме того, нам удалось при его помощи вернуть с изнанки старого ублюдка-парца, <кхм> уважаемого архимага Парацельса. А тот подтвердил, что Вадим Сабуров является новой инкарнацией императора, поэтому Верховный Совет Лордов берет это дело под личный контроль. — Алиса, ты тоже пока никаких действий до моего личного распоряжения не предпринимай. Занимайся подготовкой к следующей арене. Как ношуником ты должна будешь показать блестящие результаты и раскатать притяжение. Верю в тебя, моя лучшая ученица. Алиса аж зарычала, когда дослушала сообщение наставника до конца. Ну как же наставник не понимает? Она надиктовала новое сообщение, но лорд Геренд не прочитал его ни через десять минут, ни через тридцать. Очевидно, он был очень занятым человеком и не мог тратить все свое время только лишь на ученицу. Отец был так поражен возможностью воскресить самого бога императора, что не замечал очевидных вещей, вслух думала она. «Бог император опасен и ничем не лучше тех темных богов из прошлого, с которыми он раньше сражался». У отца была тройка по истории, а я была круглой отличницей, и я давно поняла, что истинный бог-император совсем не такая личность, какой его рисует официальная пропаганда. Он невероятно жесток, циничен и расчетлив. Ради своих целей он способен на любую подлость. Да, все его действия были направлены на процветание империи Арсамон и в конечном итоге способствовали ее развитию, укреплению и обогащению, но нужен ли в современном мире такой злобный и расчетливый дед? Я думаю, что нет. Она достала из стола фотографию семьи Сабуровых вышнегорских На ней Вадим и старшая сестра Алиса, оттягивающие его за уши, были обведены сердечком. Именно эту фотографию бог император нашел в прошлый раз, когда обыскивал кабинет леди Найткэт. У женщины в уголках глаз что-то едва заметно заблестело. Она тоскливо вздохнула, словно что-то вспоминала. — За то, что ты забрал у меня моего любимого Вадика, я никогда тебя не прощу, бог император! Она сжала кулак, смяв фотографию, и вскинула его над головой. — И тебя не прощу, отец, за то, что ты сделал собственного сына сосудом! Твоя слепая вера в праведного бога императора разрушила нашу семью! Будь ты проклят во веке веков! Я остановлю вас всех, чего бы мне это ни стоило! — У-у-у! — завыла волчица под столом. Градус негатива, идущего от женщины, превысил все пределы. — Тише, тише, девочка! — Ласково произнесла Алиса и снова потрепала Беллу за холку. «Все будет хорошо. Обещаю». Наконец-то эта бесконечно длинная ночь подходит к концу. Как же я устал. Сначала бал, потом вся эта заварушка с побегом Аманды и Чикеку. Благо, что все разрешилось к обоюдному удовольствию. Я стоял у себя в комнате. Передо мной стоял распакованный портрет Дмитрия Вашнигорского. Вокруг валились разорванные картонки с кусочками скотча. Этот портрет вместе с другими личными вещами мне привез курьер от Анатолия Краснова. Это был выкуп за Чекеку, В денежном эквиваленте не особо большой, но для меня ценность этих вещей была превыше любых денег. Помнится, Дмитрий при нашей последней встрече, когда он был еще жив, сказал, этот портрет обязательно добыть, но не сказал, для чего именно. Что ж, скоро узнаем, но сперва нужно кое-что сделать. Сегодня нам всем в связи с проведенным балом дали выходной. На занятие идти было не обязательно. Я решил воспользоваться этой возможностью, чтобы сделать кое-что важное. Где-то часов в двенадцать я объявил всеобщий сбор детей императора на одной из наших квартир в элитном общежитии. Геннадию, который выглядел немного бледным, я наказал организовать закуску и напитки. Безалкогольные. На территории школы алкоголь был запрещен, но и в целом я не хотел, чтобы мои подопечные приучались к этой пагубной привычке. Я вон сколько тысячелетий живу, так и не отучился, а Парацельс эту мою дурную привычку только укрепляет своим боже... клятым порцеядом. Парацельс, к слову, прибыл одним из первых, ну, просто потому, что жил в соседней квартире, которую я для него выбил у Мираэль и Лорда Деби. «Привет, Импи! В квартиру через приоткрытую дверь вошел запах перегара, а следом за ним — парацельс. Архимаг ввалился в квартиру, запнулся, о порог с грохотом рухнул на пол, расколотив бутылку с порциядом. Тут же вскочил на ноги и, как ни в чем не бывало, прошествовал ко мне. Бутылка и жидкость на полу собрались вместе воедино, в прежнюю целую конструкцию с задорным звоном. Донышко бутылки отрастила небольшие стеклянные ножки, и она засеменила за волшебником следом, словно послушная собачонка. Я в этот момент, закрыв на ключ свою комнату, с распакованным портретом повернулся к волшебнику. — Привет, импи! — широко улыбаясь, произнес волшебник. — Доброе утро, парц! — Как ты? — спросил я. — Как из пушки! — гордо оповестил волшебник. Бутылка, словно собачонка, со скулящим звоном начала тереться его ногу. Парацельс взял ее на руки и начал ласково сюсюкать с ней, почесывая пузика. Я с интересом наблюдал за происходящим. Концентрация магии вокруг чародея была просто запредельной. Иногда дикая, неприрученная магия вырывалась из-под контроля, и тогда вокруг Парацельса происходили загадочные, необъяснимые вещи. Как с этой бутылкой, например. «Какие планы на сегодня?» — спросил Парацельс, опустив бутылку на пол. Та убежала резвиться куда-то в соседнюю комнату. «Провести небольшое собрание последователей», — сказал я. «Возможно, прочитаю им проповедь и выдам инструкции для дальнейших действий. Но и самое главное, я хочу раскрыться перед ними». «О, серьезно?» Парацельс приподнял бровь, черную, как крыло ворона. Он щелкнул пальцами, и весь запах перегара куда-то сразу пропал, зато вместо него пришел мощный запах клубники. — Я, конечно, не знаю, насколько глубоко ты посвятил их в происходящее, но шаг серьезный и ответственный. Мощное колдунство, конечно, превратить запах перегара в нежный аромат клубнички. Только настоящий архимаг на такое способен. — Думаю, они уже готовы, — сказал я. — Не маленькие уже. — Надо будет как-то убедить их, — сказал волшебник, благоухающий клубникой. — Предоставить серьезные доказательства. — Поверь, я буду очень убедителен, — улыбнулся я. — Заодно скажем всем, что ты тот самый архимаг Парацельс, великий и ужасный победитель зеленого змея и далее по списку всех твоих подвигов. — Как скажешь, — кивнул Парацельс. — А я тогда навою всех парциядом. — Лучше не надо, парц, — я замотал головой. — Не надо развращать подрастающее поколение. Это мы с тобой, два старых алкаша, нам можно. А это молодая поросль. Пусть они растут в чуть более тепличных условиях, без жестоких искушений. — Ладно, — неохотно протянул Парацельс и взмахнул рукой. — Будь по-твоему. Вдоль стены выстроились ряды упаковок стеклянных бутылок с надписью «Парцияд». — Парц, — протянул я, глядя на волшебника с подозрением. — Это безалкогольный парцияд, как ты и спросил, — с гордостью произнес волшебник. «Новая разработка! Специально для тех, кто заботится о своем здоровье!» «И чем он отличается от обычного порцияда?» «Отсутствием алкоголя», — широко улыбнулся Архимаг. «А глюки накрывают так же хорошо!»